что и никто другой из них ни гроша не давал, не могло, разумеется, послужить оправданием прославленной скупости Килько. Денежки он держал при себе, расходуя их лишь на прокорм племянника, да на игру в скабрёзный скрабл, который питал маниакальное пристрастие. А этот его паренек Фрито прибавил мутноглазый над муханок. У него-то и вообще не все дома. Ей-ей! Это заявление подтвердил, среди прочих, старый затык из утопия. Ибо кто же не видел, как молодой Фрито бесцельно слоняется по кривым улочкам Хоббатауна, сжимая в руке пучок цветов и что-то там лепеча насчет истины и красоты, а то еще, бывало, остановится и ляпнет какую-нибудь несусветицу вроде... Мыслю, следовательно, хабатую. Малый Спридри, это точно, сказал Губани Дура. Совсем я не удивлюсь, если правду про него говорят, будто он симпатизирует гномам. Тут наступило смущенное молчание, и громче всех молчал молодой Срам, никогда не веривший так и не доказанным обвинениям против скупкинцев, что они где громотейно вроде гномов. «Да стоит ли вообще толковать о парне, который всего-то навсего присвоил себе имя Скукинса?» Махнув правой передней ногой, рассмеялся Губани Дура. «Точно!» — подпел ему ком перестальт. «Если папашу этого Фрито не с арбалетом под венец провожали, так я, значит, обеда от ужина не отличу». «Я вам больше скажу», — сказал Губани Дура. «Килько и сам всегда вел себя подозрительно...» «Коле вы меня понимаете». «А все равно», — упрямо сказал срам, «праздничек выйдет на славу». С этим собутыльники спорить не стали, ибо ничто так не мило хоботом, как возможность набивать и набивать утробу. Пора стояла прохладная, ранняя осень, пора, возвещающая о ежегодном изменении в хоботовском десерте. о переходе от съедаемого целиком арбуза к целиком съедаемой тыкве. Однако же хоботы помоложе, которых еще не расперло настолько, что им и не по силам стало таскать свои туши по улицам города, собственными глазами увидели будущее украшение скорого празднества — фейерверки. По мере того, как день праздника близился, сквозь камышовые ворота Хопбатауна тауна проезжало все больше двуколок, влекомых крепкими пахотными козлами и груженных ящиками и корзинами с начертанными на них икс-рунами мага Гельфанда и клеймами различных эльфийских фирм. Корзины сгружали и вскрывали у двери килько, и хоботы лишь попискивали и взмахивали рудиментарными хвостиками, изумляясь чудесному их содержимому. Чего там только не было. Целые грозди трубок, укрепленных на треногах и способных извергать из себя здоровенные римские свечи, весящие сотни фунтов толстые ребристые ракеты со странными маленькими кнопочками на переднем конце. Вращающиеся трубчатые цилиндры с приводными поворотными ручками, увесистые лимонки, казавшиеся детишкам больше похожими на зеленые ананасы с приделанным сверху колечком. Каждая корзина была снабжена биркой, на которой оливковыми эльфийскими рунами обозначалось, что игрушки эти изготовлены в мастерских эльфов, волшебникам с загадочным прозванием, больше всего походившим на арамейские излишки. Килька ухмыляясь во весь рот, Понаблюдал за разгрузкой, а затем шуганул молодежь, разбежавшуюся, стоило ему посильнее наподдать одному-двум ребятенкам, остро наточенным когтем, красовавшимся у него на ноге. — Вот я вас, Прохвостов! Кыш — весело крикнул он им вслед, когда они скрылись из виду. Затем рассмеялся и вернулся к себе в хоботочью нору, чтобы поговорить с ушедшим вовнутрь гостем. «Этого фейерверка они у меня долго не забудут», — с усмешкой произнес престарелый хобот, обращаясь к Гельфанду, который попыхивал сигарой, устроясь в неуютном кресле безвкусного эльфийского модерна. Пол вокруг кресла усеивали костяшки для скрабла, из которых была уже составлена всякая похобель.